Линдси. Глава сороковая. Солнечным июльским днем, накануне похорон матери, в комнате Питера в интернате Ривовок, расположенном по соседству с больницей поэбла, одновременно ревели на полную мощность дешевая магнитола и огромный телевизор. Питер почти не обращал на них внимания. «Смотри, как тут чудесно! У меня есть и Библия, и все остальное» сказал он, обращаясь к стоящей рядом Линдси. Питер похвастался фотоальбомом, заполненным групповыми снимками Гелвинов. Он показывал на лица и называл имена. «Дон, Джим, Джон, Брайан, Роберт, Ричард, Джозеф, это я, Питер, Мэри на стуле», приговаривал он, тыкая в фотографию дрожащим указательным пальцем. Они чудесные. Вот мой папа. Он был подполковником ВВС. Он гонял соколов на играх футбольного чемпионата ВВС. А The Thunderbirds были в перерывах. The Thunderbirds — показательная авиагруппа высшего пилотажа ВВС США. Дон, Джим, Джон, Брайан, Роберт, Ричард, Джозеф, Марк, Мэтт, а это я, Питер. «Маргарет, Мэри...» Тут он улыбнулся. «Вот моя малышка Мэри. Она чудесная. Знаешь, Питер, давай ты захватишь его с собой», сказала Линси. «Да-да. Думаю, надо. Думаю, мне нужно это сделать. Помогать друг другу, как Библия велит. Обожаю тебя». «Джефф заедет за тобой завтра утром». А сейчас мы собрались поехать на ланч, сказала Линси. Можно я с тобой? спросил Питер. Конечно, улыбнулась Линси. Разумеется, так и было задумано изначально. Теперь Питер был худым как щепка, кожа да кости. Его брюки пришлось ушивать, чтобы они не спадали. С улыбкой на лице он вышел встречать сестру в хоккейном свитере клетчатом фланелевом халате, потрепанной лыжной куртке, бейсболке, тяжелых рабочих ботинках и зимних перчатках. Низкий сиплый голос, неопрятная поросль на лице. Но в нем оставалась все та же проказливость, лишь немного приглушенная усталостью от шоковой терапии. Визит Линдси пришелся на вторник, и Питер только что вернулся из больницы, со своего еженедельного сеанса ЭСТ. Когда Питер не обрушивался на врачей с яростными обвинениями в работе на сатану, они находили его милым и очаровательным. «Он единственный пациент, с которым я мог позволить себе выходить на прогулки. Мог пойти с ним пообедать куда-нибудь», говорит один из его врачей, Мэтт Гудвин, несколько лет лечивший его в стационаре поэбла а теперь проводящие сеансы EST. В палатах Питер услаждал слух пациентов и врачей исполнением Yesterday, Let It Be и The Long and Winding Road на своей блокфлейте. На каждое Рождество он доставал фотографию своей семьи, на которой все стоят на ступеньках лестницы в Академии ВВС, объяснял всем подряд, кто на ней изображен, и безумолку рассказывал, как тренировал Соколов вместе с отцом. В 2015 году Гудвин ходатайствовал перед судом, в ведении которого было социальное обслуживание Питера, о принуждении округа Эль-Пасо к предоставлению Питеру места проживания в одном из местных интернатов. Гудвин аргументировал это тем, что Питер не нуждается в постоянном пребывании в психиатрическом стационаре, поскольку регулярно проходят сеансы ЭСТ. Спустя месяц, 17 декабря, Питер переехал в пансион Ривывок, в основном обслуживающий пациентов с болезнью Альцгеймера и деменциями. Питер был гораздо моложе всех остальных местных обитателей. У него стоял диагноз ⁇ биполярное расстройство первого типа и психоз. Назначение... Норматимик апилепсин нейролептик-зипрекса и антидепрессант-латуда, которые часто назначают при биполярном расстройстве. В интернате Питер любил делать все по расписанию. Перекуры должны были происходить в строго определенное время. Если это не получалось, он раздражался. Это как-то разнообразит монотонное течение дня, занимает его говорит один из администраторов интерната. Грубость или агрессивность были Питеру совершенно не свойственны, хотя подчас он бывал криклив и настойчив. «Вы же говорили, что сходите мне за сигаретами». Часто он играл на блокфлейте для обитателей соседнего дома престарелых, которые аплодировали и просили еще. Питер был готов выступать там ежедневно, если ему разрешат. Линси уговорила Питера снять халат перед тем, как они поедут на ланч. На дворе стояла середина лета. ЭСТ измотала Питера. Со вчерашнего вечера он ничего не ел и был ужасно рад поехать вместе с Линси. Возьму литровую бутылку кока-колы. Хочу выпить кофе. Люблю кофе. Я вот голову вымыл, Сам помылся, надел свежие носки и белье, обувь новую. Слушай, а может остановиться сигарет купить? Нужно притормозить. Куплю пачку сигарет. У меня 5 баксов есть. Как прошел сеанс ЭСТ? Питер помрачнел. Они меня вырубили. Начисто вырубили кислородом. А как ты себя чувствуешь после. Я просто совсем соглашаюсь и делаю все, что мне говорят. На выходе Питер остановился в фойе, достал свою блокфлейту и сыграл рождественский гимн Услыхали мы горних ангелов, после чего гордо пошел к дверям. Хочу бургер, сообщил он с заднего сиденья Джипа Линси. Деньги у меня есть. Вот двадцать пять долларов он помахал купюрами из бумажника да ладно я угощаю сказала линси хорошо я совсем согласен так питер завтра соберется много народу сказала линси да уж наверняка сможешь одеться как-нибудь поприличнее ну да будут все внуки и правнуки мими Покурить бы. Надо мне было сигарет купить. После ланча пойдем и купим. Они остановились у паба в центре Пуэбла. Там Питер заказал себе самый большой стакан колы и бургер с картошкой фри и кетчупом. В первую очередь он набросился на картошку. В зале сидела группа сотрудников интерната. Они подошли к Питеру, приветливо поздоровались и поинтересовались его самочувствием. «А кто эти люди?» спросила Линси, когда они вернулись обратно за свой столик. «Не знаю», сказал Питер. «Они из больницы?» Питер промолчал. «Ты в порядке?» «Нет, мне надоело все это. Я хочу взять себе пачку сигарет и соглашаться. Сам куплю». И буду полностью согласен делать все, что ты велишь. Только сама не кури. Я буду курить. Это кетчуп с сыром. Его есть невозможно. Как отрава для меня. Просто тошнит от этого кетчупа. Я полностью совсем согласен. Я хочу идти навстречу. Делать для тебя все, что могу. После ланча Линдси остановилась у магазина и разрешила Питеру сходить за сигаретами самому, чтобы получить возможность откровенно поговорить с самой собой о его состоянии. Это объяснил мне доктор Фридман. Долгие годы избыточного медикаментозного лечения. Вот поэтому-то они и перешли к ЭСТ. Медикаменты действительно на него не действуют примерно так же было со всеми другими больными братьями. Чем нерегулярнее человек принимает лекарства, тем хуже ему становится. Психотические срывы случаются чаще, болезнь усугубляется. Это какая-то кошмарная западня, в которую на твоих глазах попадает близкий человек. Не принимая лекарств, он становится еще более нездоровым. Тогда как их прием, череват другими жуткими болезнями. Да, другими, согласилась Линдси, но все равно болезнями. Фридман сказал, что со временем медикаменты просто перестанут действовать, подумала Линдси. А провалы в памяти по большей части обусловлены применением ЭСТ. Более беспорядочные мысли, неспособность отвечать на вопросы, И это постоянная мантра ⁇ Я совсем соглашаюсь ⁇ Судя по всему, это высказывание имело для Питера какое-то особое значение. Возможно, так на нем отразились многолетние утверждения родителей и врачей о том, что он ни с чем не согласен, размышляла Линси. Улыбающийся Питер запрыгнул обратно в машину. ⁇ Слава богу! ⁇ Там у них все очень быстро. взял целый блок. Можно я здесь закурю? Ни в коем случае, энергично сказала Линси. Ладно, сказал Питер и проворчал вдогонку. Я же совсем соглашаюсь. Мгновение спустя он снова просиял. У меня целый блок мальбора. С вами, ребята, просто чудесно. После этого Линдси поехала к Мэтту. Свою небольшую простенькую квартиру в доме «Ситадел» в Колорадо-Спрингс он снимал за счет государственного жилищного пособия. Мэтт, никогда не уделявший особого внимания личной гигиене, тем не менее поддерживал у себя дома некое подобие порядка. Его пожитки были всегда аккуратно разложены по впечатляющим размерам стопкам. «Сдается мне, его коллекция винила сейчас стоит целое состояние», — сказала Линдси, паркуясь перед домом. Жемчужиной коллекции Мэтта было полное собрание фильмов Клинта Иствуда на видеокассетах и DVD. Когда Мэтт разговаривал по телефону с родными, на заднем плане, как правило, слышались диалоги из «За пригоршню долларов» или «Хороший плохой злой». «Он очень расстроился, когда я сказала, что Клинт Иствуд – республиканец», – подумала Линдси с улыбкой. Но Мэт продолжал смотреть все эти фильмы, как и прежде. Визиты к Мэтту и телефонные разговоры с ним всегда были непредсказуемы. Порой он бушевал по поводу своего статуса душевнобольного, посадивший его на таблетки матери, миллионов долларов которые, как он считал, ему должны за постройку всех дорог и мостов в штате Колорадо, психиатров, уморивших отца и двух братьев, Джима и Джо. «Пускай и меня убивают!» — кричал Мэтт. Жить ему было больше незачем. Но сегодня, накануне похорон матери, Мэтт был в своем нормальном настроении. Просто мрачный и немного ехидный но без заскоков. Перед появлением Линси он смотрел вздири их повыше. Вид у него был довольно внушительный: высокий и крепкий мужчина в джинсах и кожаной косухе, с непокорными длинными волосами, с бородой и такими же глубоко посаженными глазами, как у Дональда. При виде его дети Линси каждый раз отмечали, что он Вылитый Хагрид. Персонаж из «Гарри Поттера». Похож был даже голос. Глухой раскатистый бас. «А плечо у меня разболелось. Хуже некуда», — сказал Мэтт, забираясь на заднее сиденье машины. «Все-таки надо тебе к врачу записаться», — сказала решительным тоном Линдси. Хождение по врачам Мэтту никогда не нравилось. Вот уже несколько лет Линси пыталась отправить его лечить зубы, но он считал, что дантисты непременно вживят ему что-нибудь в голову. Я записался в клинику Парк в на 10 августа, сказал Мэт. И перешел к другой старой истории аварии, после которой Линдси помогала ему буквально накануне смерти Мими. Эта авария случилась когда Мэт совершал доброе дело. Он возил в Денвер своего приятеля, парализованного ветерана Вьетнамской войны, которому понадобился новый приемник для катетера. Уже на пути обратно, в пятничный час пик, машина, шедшая перед ними в среднем ряду, встала, и Мэт ударил по тормозам. В ту машину он не врезался, зато два автомобиля сзади Друг за другом въехали в его грузовичок. «Тут мне письмо пришло со штрафстоянки. Пишут, что с меня 850 долларов. Представляешь?» «Я в курсе», — сказала Линдси. Она провела несколько часов в телефонных разговорах с полицией, судом и страховой компанией и отправила им копии генеральной доверенности Мэтта для подтверждения своих полномочий заниматься всем этим от его имени. Еще раз позвонят или напишут. Отправляй их ко мне. Да мне бы просто решить этот вопрос. Решим. Это долгая песня, Мэтт. Понимаешь? Судейские еще даже номер этому делу не присвоили. Линси пыталась завести разговор о завтрашних похоронах, как с Питером. Но Мэт был безучастен и к этому. Зато за поеданием сэндвичей в ближайшем кафе он пустился перечислять свои многочисленные травмы и увечья. Мне сделали шесть стоматологических операций. А в 1979 году, когда мне было 12 с половиной, у меня из мозгов сгусток крови вынули. «Я была на том хоккейном матче», — сказала Линси. «Это было в Академии ВВС. Чемпионат Лиги. Мы сделали Митчелл. У них-то было двадцать два полевых игрока, два вратаря и штатный тренер. А нас всего 11 И ты мне собралась о хоккее рассказывать? Отшайбись!» Линси улыбалась. Она привыкла к шуточкам Мэтта. Обычно они были куда неприличнее». Мы вышли на первенство штата, а я не мог играть, потому что разбил голову. тот парень схватил меня за задницу и бросил на борт. помню сказала линси я сидела рядом с тобой на заднем сиденье, и у тебя глаз болтался на щеке. мэт показал линси шрам на лице сто пятьдесят семь швов сказал он как всегда сильно преувеличивая. Я уже умер, а они стали использовать электрошок. Помнишь тот сериал «Скорая помощь»? Как они там с электрошоком? Ну вот, они меня десять раз саданули, а я уже семь с половиной минут в клинической смерти. И они такие, давайте еще разок попробуем. Шарахнули меня в одиннадцатый раз. Появился пульс, и через две с половиной недели я очнулся. Мэт немного повспоминал о колледже Лоретта Хейтс. Девочек в общежитии, фрисби в коридорах, хоккеистов, с которыми там познакомился. Он вспомнил, что через год бросил учебу, работал в боулинге, развозил газеты и некоторое время жил вместе со своим братом Джо. Когда Джо умер, мы с Марком и Майком поехали туда и поделили на троих его пожитки, «Мне вот телевизор его достался», — мрачно сказал он. Воспоминания о Джо подтолкнули Мэтта к еще более трудной теме. «Дональд превращал мою жизнь просто в кошмар. Он срывал свою злобу на всей семье. Меня опол колотил». Чем дольше он рассказывал о детстве, тем больше исполнялся жалости к самому себе. Линдси всегда была склонна думать, что Мэтт, когда-то тренировавший ее футбольную команду, которого в своем школьном сочинении она назвала своим героем, на самом деле был жертвой, как и она сама. «Дональд, Брайан, Джим, все они меня совращали», — сказал Мэтт. Правда, невозможно было понять, насколько это соответствует действительности. И я ушел из семьи лет на восемь-десять. А потом вернулся. А у Джима инфаркт. Вон там, на Майн-стрит. И у Джо тоже инфаркт. И папа умер. И теперь вот мамы не стало. И нет у меня больше семьи. И я ничего не могу с этим поделать. — Я же есть, — сказала Линси. Брат взглянул на нее. — Хорошо что кто-то еще остался. В тот вечер дом на Хидденвелли принимал многочисленных гэлвинов, съезжавшихся на похороны Мими. Из Мониту Спрингс приехал Майкл с женой Бекки и одной из дочек. Он все еще был под впечатлением своего опыта ухода за Мими перед ее уходом в мир иной. «Я сказал Мэри, что на самом деле это была честь для меня». «Бывает, что человеку просто приходится делать это в силу необходимости. Но большинству людей хватает денег, чтобы не заниматься всем этим самим», — говорит Майкл. «Привет, красавец», — сказал Джон, завидев Майкла. Джон уже вышел на пенсию, и для них с Нэнси это был первый приезд сюда за три года, минувший с 90-летия Мими. Майкл просиял. «Смотрите-ка, а вот и он!» Братья обнялись. «Чувак, да ты вроде стал короче на пару дюймов». «Ну, может, действительно немножко?» Сказал Джон. «Да нет, точно. Ты же всегда был выше меня, да?» Спросил Майкл. «Ну да», — ответил Джон. Два года назад он упал со стремянки. И долго и мучительно восстанавливался после полученных травм. Три операции на позвоночнике, четыре на коленях и еще три на голеностопе. Последние два года я был почти полным инвалидом, рассказал Джон. Ладно, если снова захочешь на стремянке поработать, у меня найдутся для тебя занятия. Пошутил Майкл. Перед выходом на пенсию. Джон с Нэнси позволили себе потратиться на покупку жилого автофургона, на котором и приехали сейчас из Айдаха. В Бойсе они обеспечили себя кое-какими земными благами для счастливой пенсионерской жизни. У них был отреставрированный собственными руками старинный рояль, пруд с золотыми рыбками в садике за домом и небольшой виноградник, дававший сырье для домашнего вина с приобретением автофургона для длительных поездок, приезжать в Колорадо им стало менее накладно, чем раньше. Однако они жили обособленной от остальных Гелвинов жизнью. Отчасти это входило в их намерение, но также, по их словам, было продиктовано жизненными обстоятельствами. Маргарет и Мэри Действительно взяли на себя основное бремя заботы о психически нездоровых. И у них есть на это деньги, говорит Джон. Сейчас Джон уже чувствовал некоторое раздражение. Он собирался исполнить на панихиде фортепианную пьесу, которую специально разучил. А теперь выяснилось, что не получится, потому что Линси организовала неформальную церемонию на природе. Это не соответствовало его пожеланиям, хотя умом он понимал, что раздражаться не имеет права. Ведь время проведения обряда и так было приурочено к его приезду в Колорадо-Спрингс. И все же он был обескуражен. Джон оказался в непривычной для себя ситуации. Не контролировал ход событий. Чаще всего именно так и бывает. У тех, кто, подобно Джону, покидает родные места, складывается свой собственный взгляд на вещи. Возвратившись, можно столкнуться с тем, что он противоречит взглядам окружающих и даже почувствовать себя в какой-то мере отвергнутым. Джон уже очень давно решил жить по возможности собственной жизнью и не видел себя в роли человека, опекающего своих братьев. Приезжая туда, я стараюсь увидеться с Мэтью и Питером, если получится, ну, может, раз в год. Но ведь с самым старшим, Дональдом, просто невозможно разговаривать. Мэтт решил не ходить на семейный ужин накануне похорон. С него вполне хватило того, что днем он пообщался с Линдси, и встречаться со всеми остальными в доме на Хидденвелле ему показалось излишне затруднительным. Питера вообще не пригласили. Было очевидно, что тусовка с родственниками накануне похорон чересчур утомит и его, и их. Но на следующий день оба присутствовали на церемонии. Мэт неловко притаился где-то на заднем плане, а Питер привлекал всеобщее внимание, исполнив в конце церемонии «Мои любимые вещи» на своей блокфлейте, а затем зачитав никейский символ веры в собственной трактовке «Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца Небес и Земли». К ужину накануне похорон из Денвера приехал Марк, самый младший из психически здоровых братьев Гелвин. Лысеющий широколицый Марк с бородкой клинышком был совершенно не похож на остальных членов семьи, если не считать манеры речи. Они с Джоном и Майклом вели высокоинтеллектуальные беседы о политике, музыке и шахматах. Культурные во всех отношениях люди, которыми мать всегда хотела их видеть, Джон ушел с работы директора университетского книжного магазина и получал государственную пенсию. Свою машину он превратил в частное такси и регулярно обслуживал заказчиков из двух самых дорогих отелей Боулдера – жюльен и Боулдерада. На этом новом поприще он пересекался с людьми, о которых была бы рада услышать мими. Например, художественный руководитель Боулерской филармонии, нанимал Марка для встреч и проводов приглашенных артистов в аэропорту. «В январе ходил на Вивальди», — рассказывал Марк. «Отвозил знаменитую пианистку Симону Диннерстайн в аэропорт и со мной заранее расплатились билетами на ее концерт». После того, как другие братья-хоккеисты скончались или заболели, Марк чувствовал себя одиноким среди своих родных. Отдельные эпизоды детства как будто полностью стерлись из его памяти. То ли из-за потребности полностью оставить их в прошлом, то ли из-за нежелания возвращаться к болезненным воспоминаниям. Хотя некоторые особенно яркие моменты не изгладились, Марк отлично помнит ту яростную стычку между Дональдом и Джимом, на День Благодарения, когда Дональд опрокинул на Джима сервированный к ужину стол. «Полный дурдом», — сказал Марк, покачивая головой. Из здоровых отпрысков семьи на ужин не приехали только Ричард и Маргарет. Ричард, очевидно, хотел избежать конфронтации. Накануне он разразился посланием по электронной почте По поводу завещания Мими, в котором настаивал, что Линси не должна быть душеприказчицей матери, это вызвало резко отрицательную реакцию всех остальных членов семьи, вставших на защиту Линси. По мнению Линси, Ричард просто злился из-за того, что его не включили в завещание. По словам Линси, Мими решила поступить так потому, что несколько лет назад, Ричард уже получил определенную сумму родительских денег, когда проходил через полосу неудач. «Отцу Ричард не нравился», — говорит Линдси. Вместе с тем она не отрицает, что Мими души не чаяла в Ричарде и всегда хихикала и сплетничала с ним, когда он приезжал в гости. Она могла сталкивать нас лбами, чтобы получить, что хотела. «Это свойство, с которым я неустанно борюсь», — говорит Линдси. Бывая свидетелем этих стараний Ричарда подладиться к Мими, Майкл давился смехом. Он очень хочет быть таким же, как отец, и чувствовать себя вершителем судеб. «Думаю, он перебарщивает с этим», — говорит он. Спустя несколько недель Ричард рассказал за ланчем, что поссорился с Линдси из-за того, что, как ему казалось, она только и говорит, что о больных братьях. «Меня это очень раздражало», — говорил ей. «Мэри, давай хоть однажды поговорим за ужином о чем угодно еще, кроме психических болезней». Это меня уже просто угнетало. Ричард был скорее в мать, чем в отца. Он желал обсуждать только приятные темы, вроде морских путешествий или выгодных сделок с бизнесменами из Дубая. Кроме того, он явно убежден в важности хорошего происхождения. Это особенно ярко проявилось в его рассказах об отце. Ни о чем подобном остальные члены семьи не упоминали. По версии Ричарда, Дон Гелвин был не старпомом, а капитаном корабля «Джуно». На авиабазе Энт он служил не просто офицером разведки, а личным связным президента Эйзенхауэра. Дон Гелвин не только стал первым исполнительным директором Федерации Штатов Скалистых Гор, он ее и создал. Дон Гелвин получил свое звание «Отец года» не от местного клуба футбольных болельщиков, а непосредственно от президента Никсона. Дон Гелвин был не просто председателем орнитологического общества Колорадо-Спрингс, а Адюбоном западных штатов. Адюбон – американский орнитолог и художник-анималист, автор труда «Птицы Америки», 1827-1838 года. Авнарат Дон Гелвин служил не просто офицером связи. Папа работал на управление стратегических служб, из которого выросла ЦРУ, сообщил Ричард. Ричард рассказывал о секретных миссиях своего отца в Исландии, Эквадоре и Панаме, которые он выполнял под прикрытием сотрудника Академии и Нарад. По его словам, он почерпнул все это из разговоров с матерью, Она сказала, что об этих вещах он никогда не говорил. То, что Дон Гелвин шпион, не подтверждается ни одним из имеющихся источников информации в армии и разведке. Тем не менее, такое романтическое представление об отце было удобным. По крайней мере, это звучало лучше, чем история о незадавшейся военной карьере. Возможно из-за чересчур либеральных взглядов и необходимости впоследствии, стиснув зубы, выдавать себя за выдающегося пиарщика. Чтобы не думать об отце именно так, Ричард прибег к удобному самообману. Такого рода вещи не свидетельствуют о том, что человек нездоров. Выдумывать разные истории свойственно всем людям. Маргарет сказала Линси, что не хочет ночевать в родительском доме и лучше приедет на следующее утро вместе с Уайли и дочерями. Линси в очередной раз ощутила себя брошенной. Она не знала, что делать с этим чувством. Весь вечер она не говорила об этом, пока на кухне к ней не обратился Джон. Значит, Маргарет так и не появилась. Да уж сказала Линси. «А в чем дело?» спросил брат. Линси молчала несколько секунд, обдумывая ответ. «Думаю, что Маргарет безумно стыдна за то, что она ни хрена никогда и пальцем не пошевелила», произнесла сестра. «Ну да, похоже, она целиком в своем», осторожно заметил Джон. «Она целиком в своем», — повторила Линси и улыбнулась. «А ведь действительно. Вот вам и объяснение». Линси вышла на веранду и обнялась с Майклом и Марком. Они поговорили о том, кто получил приглашение на церемонию и продержится ли ясная погода достаточно долго перед ожидающимся дождем. Потом они пустились в воспоминания о знаменитой поездке через всю страну на Всемирную выставку 1964 года в Нью-Йорке. Закрепленные на крыше машины чемоданы слетели. Отец неправильно рассчитал высоту заезда в придорожный ресторан. И их пришлось втискивать в салон. И без этого, набитые детьми и птицами. А еще же была гроза в Кентукки. И он съехал с трассы, да? Спросил Марк. Ага, ответил Джон. Тогда камень вылетел из-под автобуса и попал в наш пикап. Пришлось тащить его в мастерскую при автомагазине. А там механик нашел в роторе распределителя гайку. Папа ее туда уронил. Дождь, помню. Остальное нет, сказал Майкл. Не помнишь? «Как булыжник в наш пикап влетел?» — уточнил Марк. Все улыбались. «Интересно, а соколов еще хоть кто-то держит?» «Каждый раз, когда людям об этом говорю, они такие...» «Чего-чего?» — сказала Линси. «А я вот пассажирам своим всегда рассказываю», — поделился Марк. Неожиданно Джон посерьезнел. И обратился к Линси. А на случай дождя какой план? Зонты, ответила Линси. Кстати, Джон, если будет дождь, ты сможешь сыграть нам в ресторане? Там электронные клавиши, совсем не то, ответил Джон. Линси улыбнулась и показала в сторону дома, где у Мими все еще хранился рояль. Попробую уговорить их вытащить рояль из подвала и прикатить на ту лужайку. Все снова рассмеялись. Дональд сидел в одиночестве в гостиной отдельно от всех остальных и любезно отвечал улыбкой на улыбки проходящих мимо людей. Так получилось, что как раз сегодня ему исполнилось 72 года, и Линси попросила Дебби обрадовать его по этому поводу тортом. Но Дональд держался особняком и в основном молчал, пока его не спросили, была ли у него возможность проститься с матерью. «Да, когда она впервые ушла. Она сказала спасибо. Я сказал спасибо в ответ. Просто поблагодарил ее за то, что она была», — сообщил Дональд. «Будет ли он скучать по ней?» «Нет», — ответил Дональд. Она живет, она в безопасности. Я о том, что она сейчас в море, в виде одной из тройняшек. Мать в виде одной из тройняшек? В данный момент я рощу ее в море, в виде одной из тройняшек. Как человека или как рыбу? Дональд нахмурился, явно сочтя вопрос нелепым. Как человека? Но она в море. Ну да, они с осьминогом живут. Человек живет с осьминогом? Да, осьминоги обладают способностью делать людей. Много людей и всех животных. Когда случается наводнение, они иногда им жизнь сохраняют в воде. И мими там, в виде одной из тройняшек? Ну да. Сейчас она совсем малышка, младенец. Ей там, наверное, сейчас месяцев пять. А вам хотелось бы подобной участи после смерти? О, да, я не против, — сказал Дональд. Дональду уже пришло время возвращаться в свой интернат, когда привезли шоколадный торт, украшенный фигурками из сниггерсов. Весь вечер Дональд был тих. Как тень. Но сейчас он выглядел польщенным, оказанным ему вниманием, и тихо улыбался, не произнося ни слова. Дебби зажгла свечи и вынесла торт на веранду к собравшимся. Ту самую веранду, где некогда держали Фредерику и Атолла, и где Мэтт стукнулся головой об пол в потасовке с Джо. Все хором пели Happy Birthday. И Дональд, стоявший перед тортом с горящими свечами, расплылся в улыбке. Сейчас он был самым старшим из всех присутствующих, патриархом семьи. Потом он сложил руки на груди и закрыл глаза, будто загадывая желание.